Глава 39. И этот день не принес никаких результатов. Коммуналка дружно не отвечала на звонки детектива. Кис решил побеспокоить соседей по лестничной клетке и очень скоро узнал, что две семьи каким-то образом получили отдельные квартиры и покинули коммуналку. Что Елизавета, одинокая пожилая дама, занимавшая третью комнату, уехала в отпуск. Ну а Филипп, вы сами знаете, наверное, у троих людей убил и теперь в бегах. Кис вышел из подъезда и сел на лавочку во дворе удачно укрытые почти со всех сторон кустами. Достал сигареты и предался интересным размышлениям. Интерес же их состоял в том, что Филиппу грех было бы не воспользоваться полным отсутствием соседей по квартире. Да, конечно, соседи по лесничной площадке его не видели. Но ведь и Филипп не дурак. Если он сюда приходит, то глубокой ночью. Что ж, кису, похоже, предстоит провести ночи здесь. Ну, не на лавочке, разумеется. Когда погасли соседские окна из этих подъезд, кис осторожно поднялся и, тихо поколдовав над двумя замками, через несколько минут уже входил в темную безмолвную квартиру. С комнатой Филиппа было еще проще. Он открыл ее за считанные секунды. Подавив искушение включить фонарик, кис попытался осмотреться в темноте. Но в комнате был порядок. Ничего не валялось на диване на столе или стульях. И кис, который уж было размечтался найти кепочку и черные очки где-нибудь прямо на виду, небрежные в опыхах брошенные, со вздохом устроился на диване напротив двери, предвкушая, как вернет должок. Филиппу причиталось за разбитую кисовую бровь. Филипп приближался к дому с уже привычными предосторожностями. Он хорошо знал эту лавочку во дворе в кустах и всегда проверял ее перед тем, как войти в подъезд. Он много чего видел на этой лавочке. И тайком курящих подростков, и целующиеся парочки, и одинокого соседа, распивавшего свою одинокую бутылку водки. Опять поссорился с женой. Но то, что он увидел сегодня, ему не понравилось. Сегодня на лавочке сидел некто, который ни с кем не целовался, не пил, хоть и курил, и явно ждал кого-то. Филипп не мог приблизиться и рассмотреть человека. Но Чучье подсказало ему, что с большой долей вероятности человек ждет именно его. И Филипп затаился. После часу ночи человек поднялся, задавил окурок и вошел в подъезд Филиппа. Что ж, он охотник был прав. Он сразу учуял неладное. Домой теперь нельзя, это ясно. Но ему надо обязательно выспаться. У Филиппа завтра очень ответственный день. Завтра решится все. Завтра решится его судьба. Или в лес, или... Филипп вышел со двора, поймал машину и поехал на Сокол. Гена подпрыгнул, увидев нежданного ночного гостя. Филипп велел ему расплатиться за машину, успокоил, что он всего на одну ночь и что Гене бояться нечего, поскольку никаких счетов у Филиппа к нет. Только вот если Гена его заложит, тогда счеты будут, и тогда пусть Гена боится, вспоминая, как умеет сводить счеты Филипп. Гена, заверив бывшего дружка в самых лучших чувствах и честнейших намерениях, наступил ему свою кровать, устроился на раскладушке и до рассвета не смог сомкнуть глаз зрелище разможженных затылков неотвратимо всплывало едва смешались его тяжелые веки он заснул только под утро и когда встал уже за полдень то филиппа и след простыл хоть думай что просто сон дурной приснился собственно гена предпочел думать именно так кису показалось где-то в середине ночи что он задремал еще ему показалось что кто-то открывает дверь Потом ему показалось, что он встал и тихо приблизился к двери комнаты, прислушиваясь, а затем резко распахнул ее и его кулак со свистом въехал прямо в тяжелую челюсть филиппа. Харусст, который при этом раздался, окончательно разбудил детектива. И он открыл глаза, с некоторым удивлением, констатируя, что же расвело, что хрустит под ним старый продавленный диван, что Филипп так и не появился в своей комнате, что сам он задремал в страшной неудобной позе, что теперь его шею свело, и вообще ему ужасно холодно. Он потянулся, размялся, покрутил ухо и шеи, присел пару раз, помахал руками. Кофе бы или чаю горячего. И пожрать бы чего-нибудь. Этот поганец так и не пришел, а Кис тут как последний идиот всю ночь просидел. Да и вообще, что-то его воображение разыгралось. И всю эту душераздирающую историю с Филиппом он просто придумал. Ведь ясно же было с самого начала, что не мог он явиться в Москву, да еще и к дому Алины. Ведь это самоубийственно, да и бессмысленно. Зачем? Что ему теперь выглядывать и высматривать? Поезд ушел, никаких перспектив у Филиппа нету, кроме одной, тюряги. Может, ребята с Петровки его в той деревне и загребут? Тут вот никаких следов пребывания Филиппа нет. Все на местах, все в таком порядке, словно никто здесь не живет и не бывает. Кис обвел внимательным взглядом комнату. Два стула, аккуратно представлены к совершенно пустому столу. Нигде, он был прав. Ничего не валяется, все на своих местах. На стенке полка с книгами и кассетами. Внезапно он замер. Что-то смотрело в его спину, в его затылок. Взгляд или дуло пистолета. Между лопатками завозился холодок. Мышцы шеи мгновенно одеревенели. Он медлил, он прислушивался, он ждал шороха. Или голоса, который скажет ему снивательски. «Уж не меняли ты тут поджидаешь, ищейка?» Но почему-то не было ни голоса, ни шороха. Кис начал осторожно, медленно оборачиваться, все еще ожидая окрика. Обернулся. На него смотрели волчьи глаза. С плаката такие можно купить на Арбате. Крупный, головастый волк крепко стоял на своих четырех лапах, попирая землю, готовясь к обороне. Рядом с ним лежала, развалясь с игривой ленью, волчица, обратив томную морду в сторону своего избранника. Светло-желтые холодные глаза зверя были спокойны и уверены, и от этого спокойствия, от этой уверенности исходила угроза сознания собственного превосходства. Даже вызов будто он хотел сказать «Кто тут против меня? Ну, давайте, попробуйте!» Отряхнувшись, словно от наваждения, от этого взгляда кис задумался. «Где-то он уже это видел». Открытка. В дверях Алекса и Алины. Она, помнится, еще сказала, что уже не первое Там тоже были волк с волчицей. И волк своей тяжелой головой прижимал спину волчицы, словно говоря, мое. И волки, волки. Почему волки? Хищники. Филипп считает себя хищником. Ну да, он, видно, ощущает себя обложенным, как зверь. Ведет свою игру против охотников. Сам охотник. Что-то еще. Здесь что-то есть еще. Что? Кис буквально рванул из тихой коммуналки, забыв о предосторожностях, и через 20 минут уже входил в квартиру матери Филиппа. Книжка, запыхавшись от бега по лестнице без лифта, начал с порога Кис. Что в ней? Ему понадобилось еще пять минут, чтобы объяснить матери Филиппа суть своего вопроса. Когда она, наконец, поняла, то кивнула, сходила за потрепанной книжкой и, перелистывая обетшавшие страницы, начала монотонным голосом переводить с эстонского языка легенду. Все утро Алекс сочинял миссансцену. Лина звонит, Алекс ей открывает. Она его еще не узнает в полумраке. Он специально света не зажжет и проходит в гостиную. И вот тут она узнает Алекса, вернее Андрея. Ах, это ты? Что ты здесь делаешь? Как что, живой здесь? Алекс засмеялся в сочиненной сцене. Может, Мария Сергеевна попросить задержаться? Мария Сергеевна ей откроет, проводит ее в гостиную, а там Алекс. Нет, Мария Сергеевна сразу заплачет на радостях, как только увидит Лину. Ей эту роль доверить нельзя. Нет, лучше. Он лучше придумал. Он сбреет бороду, наденется в костюм, примет свой обычный вид, элегантный, ухоженный. Такой господин-издатель, господин Алекс Мурашов. Лина не сразу его узнает, не сразу поймет. Но потом постепенно до нее начнет доходить. А он? Он будет смотреть в ее лицо, в ее прелестное, любимое лицо, происходящее в этом лице изменения, Смену эмоций и мыслей. Это великолепный спектакль узнавания. И он ей скажет со смехом. Но что же ты не говоришь? Что ты хочешь развестись? Что ты меня не любишь? Что ты любишь другого? Изумление на ее лице сменится радостью. И он ей будет все объяснять, рассказывать, смеяться, извиняться. Он ей покажет их дом, их сад, их спальню, их общую спальню. Ему хотелось уже бежать домой, приготовить к приходу Лины. Но не было никакой возможности отлучиться с работы. Сегодня он должен был в обязательном порядке провести несколько встреч. В лучшем случае он сумеет приехать, как сказал Лине, к семи часам. Пришлось все хлопоты по дому переложить на плечи Марии Сергеевны. Но та была не сказана рада такой новости и обещала все сделать в лучшем виде. Он с трудом удерживался от того, чтобы не позвонить Лине. Он знал, что она дома. Сегодня она никуда не собиралась отлучаться вплоть до вечера до поездки к мужу. Но он боялся, что его голос, исполненный через край бьющего энтузиазма, ее насторожит. не сюрприз так сюрприз. В обед он слетал в парикмахерскую, сбрил бороду, привел голову в порядок и за костюм в магазин. у у о ля ну-ну-ну, на все голоса провожал его веселый хор сотрудников, пока он шел по коридору, и высокий, красивый, элегантный, счастливо улыбаясь и оставляет за собой запах дорогой туалетной воды. Филипп с утра прятался в подъезде соседнего дома, высматривая Алю. Миновало три часа, а потом четыре. Еще час дал себе Филипп. И если она не покажется, я поднимусь к ней, иначе будет поздно. Проклятый Алекс придет с работы. Еще час, и все будет кончено. Ох, как не понравилось киесу старинная легенда. Ох, как не понравилось ему, что волк-оборотень похищает синеглазную светловолосую девушку. Но хуже всего был конец. И стала она волчицей. Кис не смог бы сказать точно, что именно его так напрягло в этой концовке, но в ней было что-то ужасное. В ней было насилие, в ней было жестокое изъятие девушки из мира людей и ее посвящение, как в секту, хищники. но по крайней мере, теперь он знал с точностью две вещи. Что интуиция его не подвела, и Филипп действительно отирался у дома Алины, и что Филипп, теперь это ясно, намерен Алину похитить. Впрочем, теперь Кис знал и еще одну вещь. Филипп по-настоящему безумен и крайне опасен. Первым делом Кис сообщил на Петровку все, что сумел узнать и понять за эти дни. И, немного успокоившись, ребята немедленно выехали в домоскворечие, забрел в какое-то кафе. Было совершенно необходимо опрокинуть в себя чашку-другую горячего кофе, то да есть есть что-нибудь не помешало бы. Подкрепившись, Кис почувствовал себя получше и даже повеселел, и, задымив, впустился в размышлениях. Положен. Филипп действительно хочет похитить Алину. Он совершил ради нее три убийства и теперь убежден, что Алина должна принадлежать ему в качестве трофея в выигранной битве. И все это время, пренебрегая опасностью быть пойменным, он следит, выжидая, пока представится возможность трофеем завладеть. Тогда куда он делся? Он же должен быть все время на посту. А его чего-то не видать. Так ловко прячется. Или... Кис дернулся и грохнул металлическую пепельницу на пол. Та противно зазвенела, рассыпая пепел. Но Алексей даже не шелохнулся, додумывая мысль. Официант не спеша подошел и, глядя с ухмылочкой, на странного посетителя поднял пепельницу и водрузил ее на место, поленившись притереть стол. Он просто сменил внешность. Он просто больше не носит кепи и очки. А я, как последний дурак, высматриваю парня в кепи. Потому что молодежь носит такие вещи, как униформу. Всегда и везде, не снимая, не меняя избранный стиль, в котором чувствуют себя комфортно. И если бы этот парень не был Филиппом, он бы так и продолжал маячить повсюду в кепе и черных очках. Но в том-то и дело, что это был Филипп. И именно потому-то его больше не видно. Он изменил облик. А я козёл скажите на милость. Но можно же быть таким идиотом? Кис, прикрыв глаза, попытался представить, как мог сменить внешность филипп Он перебирал увиденные накануне на улице депажи, особенно из тех, кто провожал глазами счастливую пару. Филипп просто обязан был быть где-то поблизости. И как бы примеривал к ним Филиппа. Тот в зеленой куртке, который стоял у магазина и смотрел им вслед? Нет, он старше. Тот в черном пальто, который сидел на скамейке? Тоже нет. Как неплоха фотография Филиппа, а все же это явно не он. Тот в черной коже у киоска с мороженым? Опять мимо он был и толще, и ниже. Тот с бородой? Филипп заграммировался под старика? Да, это что-то уж чересчур. Но не тот же молодой человек, которому стало плохо сердцем. В болью лице трудно признать черты Филиппа. И право, это совсем не Филиппа стиль. Скорее Алекса костюм-галстук. Да и сердечник был шатен, а Филипп блондин. Как же он может выглядеть, на что сменил старые джинсы, вытертый свитер, кепи и очки. Строго говоря, если бы кису, к примеру, понадобилось для конспирации изменить внешность, то он бы примерно так и сделал. Взял бы стиль прямо противоположный, то есть костюм-галстук. Так, приехали. Ты бредишь, милок. Ну не Филипп же это был сердечным приступом. Тот был шатен, а Филипп блондин, с длинными к тому же волосами. Но, строго говоря, если бы кису понадобилось изменить для конспирации внешность, Он бы постриг и покрасил волосы. Еще несколько мгновений, прижав руки к лицу, он вглядывался в запечатленный в памяти образ сердечника. Его кулак неожиданно обрушился на стол. Это был Филипп. Когда кис, как метеору, вылетел из кафе, ленивый официант покрутил пальцем у виска. То мужик сидел, как замороженный, ничего не видел и не слышал вокруг, то его словно в задницу ужалили, тот подскочил. Честное слово, вокруг одни психи, пробромотал он, заметая окурки с пола. Оглядываясь по сторонам, Филипп выбрался из своего убежища и неспешно направился ко двору Алины. Сегодня он надел поверх костюма свой старый плащ. Было холодно, но его финансы, сильно истощившиеся после покупки костюма, не позволяли ему купить еще элегантный плащ, он решил надеть старый. У Гена он прихватил потертую кожаную кепочку, очень подходившую своим потрёпанным и унылым видом к мешковатому плащу, и закончил свой сегодняшний туалет приклеиванием усиков. Так он совсем неузнаваем. От этого маскарада он избавится, как только увидит Алину. Он остановился у входа во двор и окинул его беглым взглядом. Кажется, ничего подозрительного. Однако, сделав несколько шагов по направлению к ее подъезду, Филипп вдруг замер. На окошке подъезда на втором этаже что-то мелькнуло. Кто-то из жильцов поднимается к себе, но в подъезд никто не входил за последние минуты. Кто-то из жильцов спускается, но никто из подъезда не вышел за прошедшие секунды. Оставалось два возможных варианта. Кто-то вынес ведро в мусоропровод, если он там имеется, или кто-то кого-то поджидает. Филипп сделал вид, что шарит по карману в поисках ключей, чтобы оправдать на случай, если за ним наблюдают свое замешательство. Найдя, он покрутил их на пальцы и проследовал к совсем другому крайнему подъезду, где, осторожно выглянув в окошко, попытался понять, точнее, почувствовать, не по его ли душу, кто явился. Чувство опасности не замедлило появиться. Филипп снова пошарил по карману. Денег было немного, десятка, но тоже деньги. Он спустился вниз и позвал, не высовываясь из дверей, мальчишку лет двенадцати, возившегося с роликами у подъезда. Сунув ему десятку на мороженое, Филипп послал его в соседний подъезд на разведку. Пацан не замедлил доложить. В соседнем подъезде торчит между лестничными пролетами мужик. Обычный мужик в серой куртке, среднего роста, ничего особенного. Что, за долгом пришел? Спросил с понимающим видом мальчишка. Филипп молча потрепал его по вихрастой голове и парнишка умотал на своих роликах. «Менты?» – размышлял Филипп охрана. Аля пожаловалась Мурашова, и он нанял кого-то. Но, кто бы это ни был, вход в подъезд ему был заказан. Ох, как это ломало его. Ох, как это было поперек всех его планов. Филипп пощупал спрятанный в кармане нож с острым двусторонним лезвием. Может, он справится. Ему терять нечего. Где три убийства, там и четыре. А где четыре, там и... Аля, Аля, я не хочу тебя убивать. Лучше соглашайся в лес. Но как же найти к ней доступ? Он снова потрогал лезвие. Где три убийства, там и четыре. Уже спустившись, уже взявшись за ручку двери подъезда, Филипп снова остановился. Если это менты, если это милиция, то мужик не один. Где-нибудь торчит еще парочка. Он снова внимательно окинул взглядом двор. Вроде бы никого. Впрочем, они могли, как и он, прятаться по другим подъездам, за домом. С рациями они за одну секунду будут на месте. Да, Вомита, он, конечно, успеет пришить, но ведь не он ему нужен, ему нужен доступ к Али, а они припрутся, не годится Уже стемнело, а он все еще стоял в подъезде у окошка, не зная, что предпринять. До тех пор, пока не увидел, как Аля вышла из дома и села в такси. Забыв обо всех предосторожностях, Филипп кубарем скатился с лестницы и выскочил на улицу. Такси уже выезжало со двора. Филипп помчался ему вслед. На улице, стараясь не упустить ее такси из виду, он стал отчаянно размахивать рукой, чтобы остановить какую-нибудь тачку. Но все его аккуратно объезжали. Начинался пик, народ желал попасть незамедлительно домой, а вид человека в мешковатом плаще и потертой кепке не слишком располагал. Вне себя от бешенства, видя, как медленно, но неотвратимо удаляется в пробках ее такси, Филипп едва не выскочил на дорогу, перегораживая путь машинам. Наконец, на противоположной стороне притормозил старый голубой москвич, и водитель сделал ему знак, что готов его обслужить. Одно мгновение Филипп колебался. Москвич ехал в прямо противоположную сторону. Однако решился, быстро вычислив в уме, как по параллельной улице они могут нагнать Алина такси на перекрестке, и шагнул на проезжую часть, готовясь ее пересечь. И в этот момент он увидел, как к нему с двух сторон направляются двое мужчин. Филипп рванул на перерез транспорта, уворачиваясь от тормозящих на красный свет машин. Но из противоположного тротуара, оттуда, где стоял вожделенный москвич, пружинисто и нетерпеливо шагнул на мостовую мужчина, глядя прямо на Филиппа. Тот самый, который помог Али ночью на даче сбежать от Филиппа. Обложили сволочи. Филипп метнулся назад, но там уже сгруппировались, готовясь к броску, двое первых. Снова вперед, но к тому гаду присоединились еще двое. «Все». Кончено. Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны. И тогда Филипп, круто развернувшись, побежал посреди проезжей части вперед, туда, где еще маячило, удаляясь такси, увозившее его Алю. Далее зеленый, машины взревели, заряжали тормоза, посыпались ругательства. Но Филипп не обращал внимания на скрежещущий железный поток, глядя только в одну сторону, в сторону ее такси. Он даже не успел понять, что случилось. Просто его тело взлетело, потом рухнуло. Даже умирая, он искал в багровом тумане, застилавшем его взгляд, ее ускользавшее от него такси. Ему казалось, что он кричит вдогонку. «Аля, вернись!» Нет ответа. Аля, его Аля, его худорянка, его волчица обманула его. Она не хотела с ним в лес. Она бросила его одного в смерти. Но ведь легенда написана. Обман. Все обман. Все. Свидетель дорожно-транспортного происшествия говорил потом, что молодой человек сбитой машины выл, умирая по-волчьи. От боли, должно быть.